Глава десятая Злости оказалось гораздо больше, чем ожидала Дина. Колин большую часть последних двух недель был в разъездах, а в прошлые выходные они почти не разговаривали. Она говорила себе, что начинает привыкать к тому, какой станет жизнь после развода, но знала, что это ложь. Муж отдавал ей зарплату, обеспечивал материальную стабильность. Если они расстанутся она будет по-настоящему предоставлена самой себе, черт бы его побрал». Так что Дина продолжала злиться. Это оказалось легко, и она на самом деле начала чувствовать себя лучше. Позволив вскипеть внутренней ярости, она поняла, что злилась уже давно. Годы. Не только на Колина, но он был удобной мишенью и к тому же заслужил это. «Мне нравятся ее волосы», Сказала Люси, накрывая на стол. Она говорит, что родилась с вьющимися волосами. Я бы тоже хотела иметь кудряшки. Дина понятия не имела, о чем говорит дочь. Или о ком. Скорее всего, о какой-нибудь школьной подружке. По крайней мере, у Люси появились подруги. Это уже кое-что. С Люси всегда было трудно. Тихоня, да еще эти очки. Как бы то ни было, она слишком мала для контактных линз. А когда Дина спросила о лазерной коррекции, врач Люси уставился на нее так, будто она предложила поставить ей пиявок. «Никому не понять», – подумала Дина, проверяя, как жарятся в духовке две курицы. «Пятеро детей». О чем она только думала? У кого сейчас пятеро детей? Конечно, она хотела только двоих, мальчика и девочку. Но каждый раз родив дочь, преисполнялась решимость родить сына потому что так делали все. Когда появились близнецы, она сдалась. Она любила своих девочек, всех, но пятеро. С каждым новым днем она чувствовала себя все более подавленной. Дина потянулась за бокалом Шардане. Она открыла бутылку несколько дней назад, допьет ее до того, как вернется Колин, а затем откроет новую на ужин. Она сделала глоток и поставила бокал, посмотрела на раковину. Ей отчаянно захотелось вымыть руки, почувствовать гладкое мыло, теплую воду, чтобы смыть всю боль и неуверенность, с которыми ей приходилось сталкиваться. Только кожу на руках уже покрывали язвочки, а костяшки пальцев потрескались. «Слишком явно все заметят», — подумала она. «Нужно быть сильной». Она не могла дать Колину повод забрать больше, чем он уже забрал. На лестнице послышались шаги. «Папа вернулся!» – закричала Мэдисон, бросаясь к входной двери. Ее спальня выходила окнами на передний двор, так что она всегда узнавала об этом первой. Люси бросила столовые приборы и побежала за сестрой. Примчались остальные девочки, каждая хотела первой оказаться на подъездной дорожке. Дина осталась на кухне одна и потянулась за вином. Желудок скрутила в узел, но она все равно выпила. Она пила, потому что не могла делать то, что действительно хотела. Не могла мыть руки. И еще потому, что ее дочери никогда не бежали встретить ее. «Я очень рад за тебя, Одри», — сказал Колин. «Ты так усердно учишься, горжусь тобой». Ее средняя дочь вспыхнула от похвалы, и Дина сильнее сжала бокал. «Так типично», — подумала она, оглядывая сидящих за столом. «Одно слово отца, и они буквально расцветают». Дина тоже сказала Одри, что та хорошо сдала тест по правописанию, но не получила почти никакой реакции. К тому же восьмилетняя девочка не каждое слово написала правильно, ошиблась в двух из двадцати. Дина заставила Одри по пять раз переписать слова, которых-то ошиблась, чтобы запомнить их к следующему тесту. Но без сомнения они восприняли это как какую-то форму жестокого обращения с детьми. «Какие еще новости?» – спросил Колин и посмотрел на Дину. «Ты уже познакомилась с нашей новой соседкой?» «Да, несколько недель назад». «Хорошо, только пару недель назад, но это почти одно и то же». «Она врач?» «Педиатр», сказала Мэдисон. «Мне Кэрри рассказывала, ее отец занимается ремонтом. У нашей соседки кабинет будет на первом этаже». «Она милая», объявила Люси, поправляя очки. «Сидни, Саванна и я пили с ней чай в прошлое воскресенье». «Это был чай по уточнила Сидня, Но потом пришла Бостон и... Она дернулась, будто кто-то пнул ее под столом. Люси бросила на сестру предупреждающий взгляд. «Она и вправду милая», — быстро повторила девочка. «У нее такие красивые волосы, длинные и кудрявые». «Это о ней ты рассказывала раньше об этой женщине по соседству?» Дина нахмурилась, глядя на дочь. Ты проводишь с ней слишком много времени. Зачем эта взрослая женщина будет общаться с детьми? Если она педиатр, то в этом нет ничего странного», – заметил Колин. «А почему она не замужем? Почему у нее нет собственной семьи? Она, наверное, из лесбиянок». Брови Колина сошлись на переносице. Четыре младшие девочки выглядели смущенными, а лицо Мэдисон стало сердитым. «Вечно ты так», – сказала Динни-старшая. «Всегда говоришь о людях гадости, а не знаешь, правда ли это. Зачем постоянно думать о плохом?» «Что значит из лесбиянок?» Поинтересовалась Сидни. «Не бери в голову», – сказал ей Колин и повернулся к Дине. «Я согласен с Мэдисон. Тебе действительно нравится предполагать худшее. Уверен, что наша соседка очень хороший человек. Она, безусловно, украсит наше сообщество. Разве ты не говорила, как хочешь», чтобы на острове появился педиатр. Теперь у нас есть врач по соседству, но тебя опять что-то не устраивает». Уязвленная, Дина открыла рот, но не смогла придумать, что сказать. «Я пошутила», — наконец выдавила она. «Конечно, мы все знаем, что ты та еще шутница», — сказал Колин. «Девочки, а давайте сходим за мороженым». Все пять дочерей уставились на него с одинаковым выражением которым котором смешались две трети волнения и треть опасения. Дина схватилась за бокал с вином. «Этим вечером им не положен десерт», – пробормотала она. «И не говори». Он оттолкнулся от стола и встал. «Потому что все знают, что десерт раз в неделю укрепляет характер, верно? Я поведу своих прекрасных дочерей покупать мороженое» а потом мы прогуляемся по набережной, чтобы весь мир видел, что я счастливый человек, и у меня такие замечательные дети. Ну, идем же. Девочки встали из-за стола. Люси и Одри взяли свои тарелки и быстро отнесли их в раковину, но остальные трое бросили грязную посуду и поспешили за отцом. Из коридора донеслись взрывы смеха. Входная дверь открылась и закрылась, после чего... Наступила тишина. Дина осталась сидеть за столом посреди бардака, который устроили на ее кухне. Одна. Она была в разгаре войны, но не понимала правил ведения боя и того, как ей победить. Даже не до конца понимала, почему это началось и когда она стала врагом. Дина знала лишь одно. Нет на свете человека, которому она могла бы позвонить. Никого, кто обнял бы ее и сказал, что все будет хорошо. Ни одного человека, который был бы ей настоящим другом. «Я пришла на занятия в пять часов», — радостно сказала Энди. Она стояла перед небольшой изящной стойкой регистрации в студии Пилатеса и йоги тенись к здоровью». Секретарша, красивая брюнетка лет двадцати с небольшим, взглянула на нее. У меня не запланировано частных уроков. Я на групповое занятие. Я звонила пару дней назад и записалась. А вы сказали, что вы новенькая? Бринетка одарила ее улыбкой. Мы просим всех наших новых клиентов сначала пройти хотя бы один частный урок, чтобы убедиться, что они четко понимают, как выполнять упражнения. Мы не хотим, чтобы вы пострадали. О, я, кажется, упоминала, что раньше не ходила сюда на занятия. Хорошее настроение Энди испарилось. Она специально изменила свое расписание, чтобы прийти вовремя. Очередное очень долгое воскресенье напомнило ей, почему она решила жить на острове. Теперь только от нее зависит, какой будет ее жизнь. Следовало найти друзей и занятия, которые ей понравятся. Энди никогда не любила физические упражнения, но, по крайней мере, в студии она сможет общаться с другими людьми. «Вы раньше занимались Пилатесом?» – уточнила секретарша. «Честно говоря, нет». К стойке подошла миниатюрная рыжеволосая девушка с фигурой танцовщицы. «Я Марли. Веду пятичасовое занятие. Вы можете попробовать, если хотите. Но с пятью другими участницами я смогу лишь присматривать за вами. Если вас это устроит, то и меня тоже. Поймете, чем мы здесь занимаемся, и решите, хотите ли продолжать». «Конечно!» Теперь Энди чувствовала себя менее уверенно. Она предполагала, что класс означает большую группу, а не всего шесть человек. «Проблема решена», — с улыбкой сказала брюнетка. «Можете оставить свои вещи вон там». Она указала на ряд открытых стеллажей с проволочными корзинами. Энди положила в одну из них свою сумку. Остальным занимающимся было от двадцати с небольшим до шестидесяти с хвостиком лет, почти все подтянутые, одетые в черное, с босыми ногами. Подумав, что ей следовало бы потратить время на педикюр, Энди сняла туфли и положила их в корзину к сумке. «Давайте начнем», — сказала Марли. Энди последовала за женщинами к ряду гимнастических ковриков. Возле каждого находилась прикрепленная к стене металлическая рама, на которой висели различные пружины и ручки. Все сели на коврики лицом вперед. Энди выбрала место с краю. «Начнем с сотни», — сказала Марли. «Сотни чего?» Энди увидела, как участницы легли и дотянулись до ручек. Она сделала то же самое. Подняла ноги, как и все остальные, уткнула подбородок в грудь И сразу же почувствовала жжение в животе и вдоль задней поверхности ног. Они что, собираются держать эту позу, считая до... И качаем. Вдох. Два. Три. Четыре. Пять. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. К ужасу Энди все начали размахивать руками вверх и вниз, держа сомкнутые ноги приподнятыми под углом 90 градусов. «Пятки вместе!» нас сказала Марли, проходя мимо. «Энди, подбородок груди, в тени живот!» На счет 60 у Энди задрожали мышцы живота. К завершению сотни она поняла, что совершила ужасную ошибку. Хуже того, оказалось, это было одним из самых простых упражнений. 50 минут спустя Энди лежала на коврике, тяжело дыша и гадая, сможет ли подняться. Она изучала анатомию, но внезапно обнаружила ноющие мышцы в таких местах, о существовании которых даже не подозревала. Остальные участницы вскочили на ноги и поблагодарили Марли за урок. Энди удалось встать на четвереньки, лишь затем пошатываясь полностью подняться. «И что скажете?» – спросила Марли. «Это было здорово». «Вы отлично справились». «Почему бы вам не запланировать пару частных уроков, чтобы ознакомиться с различными упражнениями, а затем снова приходите на общее занятие? Здесь все так приветливы, у нас весело». Энди посмотрела на женщин, болтающих у входа в студию. Они немного вспотели, но не выглядели так, будто их переехал автобус. Даже женщина лет 60 двигалась легко, словно урок был не таким уж большим испытанием. Не уверена, что использовала бы слово «весело», но думаю, что хочу попробовать еще раз. «Когда приду в себя», — подумала она. Инди направилась к машине и изобралась внутрь. Вставила ключ и завела двигатель дрожащей рукой. Хорошо, что у нее не механическая коробка передач. Она ни за что не справилась бы со сцеплением в таком состоянии. Все тело ныло так сильно, что даже просто заехать на холм к дому — оказалось затруднительно. Она никогда не занималась спортом и теперь расплачивалась за это. Интересно, сможет ли она вообще двигаться завтра утром? Энди припарковалась перед домом, и на этот раз вид большого грузовика Уэйда не слишком ее обрадовал. Она была потной, с раскрасневшимся лицом и в очень неприглядных спортивных штанах и футболке. Если она продолжит ходить в тенись к здоровью, Придется потратиться на симпатичную форму. Интересно, продают ли здесь утягивающую спортивную одежду?» Она поднялась по лестнице на крыльцо и вошла внутрь. Уэйд стоял с планшетом в руках. «Хочу тебе кое-что показать», – сказал он ей, указывая на заднюю часть дома. Энди бросила сумочку и сумку с рабочей одеждой на нижнюю ступеньку и, прихрамывая, последовала за ним. Он остановился перед несколькими деревянными деталями. «Мы закончили большую часть электрики и оформляем кабинеты. К концу недели увидишь, где будут разные комнаты». «Прогресс», — сказала она и попыталась улыбнуться. «Здорово». Уэйт секунду изучал ее. «У меня есть несколько счетов, которые тебе нужно подписать. На светильники и выключатели». Кроме того, звонил поставщик медицинского оборудования, нужно выбрать смотровые столы. Он пустился в подробные объяснения, и Энди изо всех сил старалась слушать, но мысли ее были далеко. «Это ее жизнь», – подумала она, глядя на деревянные рамы и вскрытый пол. «Этот дом, этот остров». Она действительно сбежала от всех своих друзей, от рутины, от всего, что когда-либо знала – Начала все сначала, не имея ничего, кроме старого, пропахшего крысами дома, любимой работы и очень слабых мышц живота. Карьера давала ей большое преимущество по сравнению со многими другими людьми, однако по ночам не согревала. Энди была уверена, что мужчины ей больше не нужны, но это оказалось не так. А теперь она на острове, и со свиданиями дела здесь обстоят не очень. Уэйд был единственным одиноким парнем, которого она встретила, и он не проявлял к ней интереса, ни малейшего намека. «Тебе не нравится», — сказал Уэйд. Она уставилась на него. «Что?» «Прости, я задумалась. Ты не мог бы повторить?» «Конечно, но ты в порядке?» Инди открыла рот, потом закрыла его. «Нет, не в порядке. Я переехала сюда, не осознавая, что делаю». Каждый человек здесь либо семейный, либо турист. У меня нет ни друзей, ни хобби, ни ванны. Я намеренно отрезала себя от мира, а теперь застряла. Здесь нет одиноких мужчин. По крайней мере, я никого не встречала. Даже если встречу, я не была на первом свидании уже лет 10. Не знаю, изменилось ли что-нибудь, но раньше у меня это не очень хорошо получалось. Сомневаюсь, что возраст что-то улучшил. Я одна. И одиноко. Если кто-нибудь скажет, что упражнение под названием «массаж живота» — это хорошо, не стоит этому верить. Уэйт долго смотрел на нее, потом откашлялся. «Тогда поговорим о светильниках завтра». Она не знала, смеяться ей или разразиться истерическими рыданиями. «Конечно, извини, это не твоя проблема. Мне нравится, что ты делаешь с домом». «Спасибо». Уэйт отошел так стремительно, что Энди почти ожидала увидеть на полу следы пробуксовки. Она поднялась наверх, приняла душ и переоделась. Когда она спустилась вниз, Уэйт собирал вещи. Он подошел к входной двери и оглянулся. Все наладится. На самом деле ты этого не знаешь, но спасибо за оптимистичное мнение. Уэйт усмехнулся. «Ты ведь оптимист, разве нет?» – сказал он. «Я прагматик. Не беспокойся насчет свиданий, это не меняется. Надеюсь, что нет. Увидимся завтра, Энди. Уэйд быстро помахал ей рукой и ушел. Она опустилась на нижнюю ступеньку и уронила голову на руки. Да, полное отсутствие интереса. Она даже не удивилась.